В первом районе токийской зоны, в бункере-подвале правительственного дворца в кабинет Японского Национального Совета Безопасности, или ЯНСБ вдруг с грохотом распахнулась дверь. Внутрь валилась Сайтенши, заседатели и её советник Кикунодзе Тенда, те сидели за длинным столом, разом встали. Сайтенши махнула им рукой и строго взглянула на Кикунодзе. «Докладывайте, мадам». «Сегодня в 21.30 в окрестностях 32-го Монолита появились гастреи. Их количество неизвестно, подробностей не поступало. Немедленно направьте туда наблюдательные спутники с ночными камерами, беспилотные спутники и ближайшие отряды сил самообороны. Нам необходимо прояснить ситуацию как можно раньше». «Я предположил, что вы дадите такие указания, так что уже отдал соответствующее распоряжение». Сайтэнша одобрительно кивнула. Вдруг в комнате зазвонил телефон... И Даймон, министр сил самообороны, подскочил к нему и снял трубку. Обменявшись парой слов с человеком на другом конце, он повернулся к заседателю. Основная группа сил самообороны столкнулась с гастреей первой стадии тип муравей. Они сообщают, что успели истребить большую часть твари до того, как они заразили личный состав. По комнате прокатился вздох облегчения. Но это не все. Даймон не отрывал трубки от уха, он на секунду нахмурился, побледнел и вновь повернулся к остальным. Спецподразделение, что оказалось там до прибытия основных сил, уничтожено огромной гастреей, предположительно королевой. Она отступила еще до прихода основных сил. Кикунодзе нахмурился. «Говорите, уже отступила? Значит, не пересекла границу? Нет, у нас есть ее снимки, которые перед гибелью сделал один из бойцов спецподразделения. Их сейчас отправляют, а вот они». На большом экране перед ними появилось фото. Сайтенша прищурилась, освещения почти не было, да и фото было размытым, камера сильно тряслась. Солдат явно торопился, так что снимал без вспышки. На заднем фоне виднелся темный монолит, на котором зависла громадная гастрея. От нее был виден только силуэт, но и этого хватало, чтобы у всех присутствующих по спинам побежали мурашки. Потом появился второй снимок, такой же темный, но что-то в этом фото казалось Сейтенше до более знакомым. Где же она могла видеть такую гастрею? Когда на экране появилось третье изображение: По комнате разнесся вздох ужаса. Глаза Сайтенши округлились, и она была не в силах отвести взгляд от экрана, третий снимок был совсем другим. С земли на гастрею падал свет прожектора, освещая одну только ее голову. Но и этого оказалось достаточно, чтобы каждый в комнате вспомнил, кто перед ними. Гастрея способна разъедать Вараниум. Четвертая стадия Альдебаран! Тихо произнесла Сайтенши и обхватила себя руками. Если бы эта гастрея столкнулась с основными силами, им пришлось бы не сладко. Но почему она здесь? Как она приблизилась к монолитам? Но сколько Сайтэнши не размышляла, ответа не приходило. Единственное, в чем она была до конца уверена, такейской токийской зоне предстоит пережить нечто невообразимое. На фото гастрея разинула свои челюсти и, казалось, грызла монолит. Сайтэнши встала со стула и взмахнула руками. «Немедленно рассмотрите монолит, на котором сидел Альдебаран. Направьте туда экспертов по Вараниуму. Предоставьте всем связанным министерствам доступ к использованию нашего суперкомпьютера. День обещает быть долгим». Медленно, но верно, время потекло вперед. По мере его течения, министры один за другим получили доклады от своих команд, и в каждом таком докладе истина нередко мешалась с выдумкой. Сложно было сказать, сколько часов прошло, но когда на вечернем небе уже стали зажигаться звезды... Совет, наконец, получил страшные доказательства. На экране мелькали снимки с беспилотника. На фото были увеличены изображения монолита, на котором до этого сидела гастрея четвертой стадии. На первом снимке виднелось белое пятно сантиметров 30 в диаметре. На втором пятно уже достигло метров в диаметре. На третьем, четвертом и пятом белое нечто медленно покрывало весь монолит. Эффект отбеливания. Согласно докладам об Бальдебаране, ее характерная черта. Теперь не осталось никаких сомнений. Леди Саитэнши беспокойно взглянул на нее Кикунодзе. «Значит, это та самая кислота, что разъедает вараниум?» Вдруг дверь распахнулась, и в комнату влетел бледный докладчик с кипой документов в руках. «Мы получили результаты суперкомпьютерного анализа. Остановить коррозию невозможно. Целиком она покроет монолит через неделю. После этого он потеряет магнитное поле и обрушится». «Что после этого?» «Пробоины ворваться гастрои 70% населения погибнет в следующие два дня, остальные еще через четыре. Конец такие зоны!» «Невозможно! Пересчитайте!» – взывал секретарь совета. «Мы уже несколько раз перепроверили. Нам тоже сложно поверить!» Докладчик в не швырнул бумагами в секретаря, и они вихрем разлетелись по всему кабинету. Все присутствующие вдруг умолкли Докладчик глубоко вдохнул, пожал плечами – И уставился в пол, будто бы извиняясь. сайтэнши сняла шеи чётки и обеими руками прижала к груди. Она вся тряслась. Нет больше надежды. Заседатели перестали рзать и теперь лишь умоляюще смотрели на Сайтенши. Она медленно вдохнула. «В такие времена ей особенно важно оставаться сильной». Сайтенши выпрямила спину и подняла лицо. «Пока мы еще контролируем ситуацию, нам следует подумать о контрмерах». Необходимо остановить распространяющуюся панику и близкий порядок. Если сейчас потеряем голову, то у нас точно не останется ни единой возможности. Наступит анархия, а после и гибель токийской зоны. Еще рано сдаваться. Сайтэнши повернулась к Кикунодзе. Кикунодзе, под токийской зоной расположено подземное убежище вроде этого. Сколько жителей оно сможет принять? Процентов 30. Но даже если мы целиком заполним его провизией, то хватит только на два месяца. «Если за это время не прибудет помощь, то это конец». «Лучше, чем ничего. Немедленно определите критерии отбора 30% населения». «Ваше высочество!» – вмешался секретарь. «Нам следует начать перевозку жителей в другие зоны самолетами. Киконодзе покачал головой. «Бессмысленно. Все равно, что ложкой вычерпать озеро. Мы так и одной тысячной не спасем. Тогда, может, переправить по морю? Некоторые гострые живут в океане». «Может, с этим и справились бы крейсера класса Иджис или авианосцы, но обычные лайнеры-гастры точно сожжут целиком. Что ж нам тогда делать?» Сайтэнши взглядом остановила секретаря совета, не позволяя продолжать. Кикунадзе, сколько времени потребуется, чтобы заменить монолит?» «По меньшей мере 10 дней. Но это точно не выход. Нам стоит подумать о другом варианте». «Тогда немедленно начинайте постройку нового монолита». Отрезала Сайтенши. Кикунадзе поднял на нее удивленный взгляд... Но затем вновь отвел его. Как пожелаете, ответил советник и поклонился. Что скажем СМИ? Созовите совещание с их представителями и расскажите всю правду. Даже им паника в такие сказания не сыграет на руку. Даже если СМИ будут на нашей стороне, нам не удастся сохранить все в тайне. И все-таки мы выиграем немного времени. По мере распространения коррозия станет заметно издалека. Если до той минуты нам все же повезет скрыть правду, этого будет достаточно. Что ж. Сайтэнши видела колебания Кикунодзи и кивнула. «Да. Три дня между обрушением старого монолита и возведением нового нам предстоит сражаться до последнего. Мобилизуйте все силы самообороны и расположите их недалеко от 32-го монолита. И ещё нам следует просить о помощи гражданскую оборону», — добавил Кикунодзи. «Я соберу всех, кого только найду. Нельзя давать волю чувствам в такое время». Сайтэнши вдруг вспомнила о его отношении к проклятым детям. «Леди Сайтэнши». Продолжил Кикунадзе. «Со всем уважением, мне следует просить и вас пригласить тех гробов, которым вы доверяете». Кикунадзе на секунду остановился. «Позовите ту пару, которой вы доверяете больше всего». «Пару, которой я доверяю больше всего?» Сайтэнша прикрыла глаза, а потом, наконец, медленно распахнула, а она давно уже все решила.